Глава 12. Безумный Бог. Почему? Почему я не могу просто сдохнуть, умереть и отдохнуть? Сколько раз я уже терял все? Сколько раз я не смог спасти мир? Тридцать раз к ряду, или, может быть, сорок? «Рейнгейт, прими мой вызов. Пообещай, что прикажешь своим прихвостням оставить уничтожение Зуртарна, если я выиграю». «О, сейчас нас всех снова порежут, а затем все заново». «Отвратительно!» «Зачем я вообще поперся со стариком? Зачем ему мои страдания? Неужели он не знал, что именно нас ждет? «Не смейте выставлять меня в плохом свете, если я проиграю. Хотя этого не потребуется. В бой!» Несколько секунд кошмара и вновь. «Бергейн, поспешим!» «Иду, Уртия, иду!» «Как быть? Что делать? Я не знаю. Сколько бы я ни пытался взять под контроль тело Бергейна, ничего не выходило. Я даже закричать не мог. Горло и голосовые связки ведь принадлежали не мне». «Да, пересилить себя, выйти за грань, преодолеть предел собственных возможностей – все это мне недоступно». В один момент на периферии сознания возникла мысль активировать оберег праведности, однако и это у меня не вышло. Мое личное тело, оставшееся там, в реальном Зуртейне, мне не подвластно. Все, что оставалось – боль, страх, уныние и… Ненависть. Проклятый старик. Затащил меня в эти дебри и бросил. Зачем было брать с собой всех нас? У меня есть лишь одно объяснение – требовалось мясо, на которое безумный бог потратит часть своих сил. Ну а что? Барьер безумия не от воздуха работает, а даже божественная энергия имеет свой лимит. Присутствие меня и агроидов явно на руку богу тьмы. Когда мой покровитель доберется до Бергейна, тот будет уже немного ослаблен. Или много. Кто знает, сколько именно энергии нужно, чтобы свести с ума больше десяти высокоуровневых разумных. И вновь мы дошли до Рейнгейта с его товарищами. Опять становится сложнее размышлять. Опять эмоции Бергейна вытесняют меня. «Бергейн, поспешим!» «Иду, Уртия, иду!» «Да сколько можно-то? Сколько можно переживать это?» «За что мне все это?» «Ненавижу!» «Стоп!» «Успокойся. Моя задача продержаться как можно дольше, цепляться за свой разум, пока старик не разберется с безумным богом, и ненависть в достижении подобной цели уж точно не помощник. Она затуманивает разум, а это мне сейчас совсем не нужно. А что нужно? Может быть, надежда? Да, и она затуманивает, но сейчас это лучше, чем ненависть». «Блин, несколько петель назад я уже думал об этом, и не шибко-то мне помогла надежда с тех пор». «Ошибаешься, мальчик», прозвучал в голове столь знакомый тягучий голос. Мое тело мгновенно наполнило родное тепло, а картинку перед глазами начала заволакивать тьма. Когда она поглотила все окружающее пространство, сразу исчезло, и я увидел реальный мир». «Прости, что только сейчас помог тебе», — проговорил старик с помощью мыслеречи. «Мне нужно было сэкономить как можно больше сил, так что я не мог тратить их до того, как мы столкнулись с Бергейном», — закончил он, поставив меня на ноги. «Оказывается, пока я поддавался безумию, бог тьмы тащил мое бренное тело на своем плече. Только мое, агроидов поблизости не было» а заодно и оттянуть побольше силу у своего противника», буркнул я, не сводя глаз со старого охотничьего домика. Время не пощадило постройку. Она бы и вовсе уже обрушилась, если бы ее хозяин не подпер крышу бревнами и не укрепил бы ими же часть стен. Однако я бы все равно не назвал бы этот дом надежным. странное, почерневшая от времени хибара. Самое то для ее безумного хозяина. «Я взял всех вас с собой ради помощи, и вы мне помогаете по своей воле, мальчик», — спокойно произнес мой покровитель вслух. «Силы тьмы поддержали вас в борьбе с безумием. Да, было тяжело, но, вступив в его барьер, мы уже вступили в бой с ним». «Хм, а ведь он действительно бросил на нас баф со случайными усилениями во время боя». И что же, он в самом деле помог нам бороться с безумием внутри барьера? Хотя это и не отменяет того факта, что старик использовал меня и агроидов в качестве щита. «Ты мой меч, а не щит». Тут же поправил меня бог тьмы. «А теперь приготовься, он наступает». Едва покровитель замолчал, как внутри хибары послышалось недоброе рычание. Приподняв изодранную грязную тряпку, служащую жилищу дверью, на улицу вышел сгорбленный косматый мужик. Находясь в воспоминаниях Бергейна, я по понятным причинам не мог видеть лица безумного бога. Зато отметил для себя его одежду, плотные кожаные штаны и такую же куртку. Представшее перед нашим взором создание было облачено в нечто подобное, хотя в грязной полузгнившей рванине с трудом можно было узнать прежний наряд. Даже божественная энергия не смогла сохранить одежду своего хозяина. А может, виной всему было тление? На щеках, лбу и кистях рук, единственных частях тела безумного бога, которые не прикрывали одежда или длинные спутавшиеся космы, виднелись омерзительные, хлюпающие зеленые жижей язвочки. Безумный бог смотрел на нас весьма странным взглядом. Его левый глаз затянула белесая пелена, в то время как правый был широко раскрыт и выражал полнейшее безумие и ярость. Осознание собственного бессилия сотворилось несчастным такое. Из-за того, что не удалось остановить Рейнгейта, он сошел с ума? Отчасти. Удивительно, но я тут же получил ответ на свой вопрос. Притом сам старик неотрывно следил за нашим противником. Абдул призвал дружественного пьорда и ценой своей жизни прикрыл отход Бергейна, Уртии и Археуса. Рейнгейт не стал их преследовать. Не знаю почему. Может быть, был уверен в победе, а может быть, не смог окончательно переступить через себя и полностью уничтожить всех бывших братьев и сестер. Как бы то ни было, трое из четырех богов праведности выжили, пытались копить силы и знания, чтобы однажды отомстить Рейнгейту. Однако ничего у них не вышло ведь они не отказались от своих взглядов полностью, а потому пытались сочетать в себе два несочетаемых типа энергии. Сам видишь, что из этого вышло. «Несочетаемых? Божественную и тление», тут же догадался я. «Именно», — ответил старик. Наш мысленный разговор занял едва ли больше пары секунд. Преимущество мысли речи перед обычной голосовой речью состоит как раз в том, что не нужно тратить время на произношение ртом каждого слова. Примерно как с чтением. Дети читают по буквам, а взрослые по словам. А особо опытные, так и вовсе по целым фразам. Поэтому бог тьмы успел дать мне важную информацию, пока противник только рычал и присматривался к нам. Старик, видимо, понял, что даже безумный бог имеет инстинкт самосохранения и не рискнет сходу нападать на тех, кто смог дойти до его жилища, сохранив рассудок. К тому же, если один из гостей – это набравший силу древний. «Биргейн, ты меня слышишь?» – спросил бог тьмы, раз уж безумный бог все еще опасался начинать бой. «Я попробую тебе помочь, облегчить твои страдания, слышишь?» Он никак не отреагировал, лишь слегка склонил голову на бок, будто выказывая любопытство, но рычать не перестал. «Приступаю», <звеслёй> — произнес бог тьмы, сделав медленный пас рукой и направив в сторону безумного бога серп черного дыма. <звеслёй> Заревел Бергин, молниеносно увернувшись от атаки старика. В следующий миг в руках безумного бога материализовались окутанные салатовым свечением кинжалы с изогнутыми лезвиями. Придерживая свое оружие большими пальцами, он по горилье рухнул на кулаки и бросился вперед. Он скакал неимоверно быстро. Горилы бы позавидовали такой скорости. Да что уж там гориллы, гепарды бы нервно курили в сторонке. Оторвавшись от земли, Бергейн высоко подпрыгнул и обрушился на старика. Безумный бог явно хотел вонзить оба кинжала в капюшон бога тьмы, но мой покровитель, выставив перед собой ладони, возвел прочный щит из черного дыма. Затем сделал пас правой рукой, и щит породил дымящиеся щупальца, потянувшиеся к поясу Бергейна. Но противник оттолкнулся голыми ступнями от концентрированной тьмы и отпрыгнул. Едва оказавшись на земле, горила на четырех конечностях рванула вправо, закладывая небольшую дугу и пытаясь зайти старику во фланг. Быстрый взмах рукой, еще один и еще, сразу шесть щупалец тьмы, петляя, чтобы сбить противника с толку, понеслись навстречу Бергейну. Тот не стал пытаться увернуться, слишком сложно, не стал и останавливаться, чтобы принять защитную стойку. Вместо этого безумный бог вновь яростно заорал и на полном ходу завертелся волчком, выставив кинжалы в разные стороны. Несколько мгновений я видел светящуюся салатовым цветом юлу без видимых трудностей, перемалывающую черный дым. Уничтожив щупальца тьмы, Бергейн в мгновение ока поравнялся с их хозяином. В этот раз он не стал атаковать сверху, напротив, сначала пригнулся к земле, а затем выпрыгнул, будто змея, целясь в живот богу тьмы». «Щит из черного дыма вновь защитил моего покровителя. Правда, в тот миг, когда два светящихся лезвия ударили, мне показалось, что пространство вокруг щита пошло крохотными трещинами. Однако наваждение быстро исчезло. Безумный бог снова разорвал дистанцию и опять поскакал по дуге. «Я верю в свои силы, мальчик», — внезапно прозвучал у меня в голове голос старика. «Верю, что смогу одолеть его». «Однако последствия будут тяжелыми. Сейчас, когда мы как никогда раньше близки к воссозданию Зортарна, будет непозволительной роскошью прятаться, чтобы восстановиться после тяжелого боя. Ты прав, я взял тебя с собой не ради того, чтобы показать свою битву, а чтобы быстрее справиться с Биргейном. Не стой столбом!» «Сейчас как раз выпадет прекрасный шанс для тебя показать себя». Бог тьмы, сражаясь с противником, умудрился заглянуть мне в голову, посмотреть, о чем я думаю, и дать напутствие. Действительно, он стал гораздо сильнее, чем был пару месяцев назад, когда я только попал в Зуртейн. Впрочем, как и я сам. Наш обмен мыслями длился всего лишь мгновение. Чуть раньше я размышлял, стоит ли мне встревать в божественную битву, и что я вообще здесь делаю. Хотя, положа руку на сердце, я думал немного о другом. Стоит ли тратить свои козыри? На сутки оставаться без оберега праведности? Шесть часов без возможности использовать малого аватара тьмы тоже не вселяют уверенности. Ведь козыри на то и козыри, чтобы не кидать их на стол против средних карт. Вдруг бог тьмы и сам бы справился. Однако слова старика открыли мне глаза, нечего наглеть и жадничать. А если все таки в ближайшие 24 часа я попаду в серьезную передрягу, смею надеяться, что покровитель сможет меня из нее вытащить. «Активировать оберег праведности». Поставив блок, я встретил оба кинжала безумного бога предплечьем, параллельно запустив активацию малого аватара. На лице Бергейна застыло изумление. У меня же в голове мелькнула мысль, что весьма иронично использовать артефакт бога праведности против одного из богов праведности. Интересно, они все вместе создавали эти вещицы или только кто-то один из четверки? <г использовать> <remit> взревел безумный бог, принявшись осыпать меня градом ударов. Однако страшные лезвия божественных кинжалов не оставляли даже царапины на кожаном рукаве доспеха. Из-под моих ног поднимался черный дым малого аватара, точно кокон, обволакивающий тело. Он начал застилать мне обзор, однако я слишком сильно хотел увидеть, что произойдет с Бергейном. Видимо, одной силы воли и желания хватило, чтобы дымка полностью не закрыла вид. Пусть и сквозь черную пелену, но я мог наблюдать за нашим противником. Краем глаза я уловил черные дымчатые щупальца на периферии зрения, почти неразличимые для меня из-за моей собственной тьмы. Они атаковали Бергейна сразу с двух сторон, но наш противник успел среагировать и отпрыгнуть. Правда, врезался спиной в черную стену из концентрированной тьмы. Заревел от боли безумный бог, когда шипы, выросшие из этой стены, пронзили насквозь его тело в десяти местах. Острия шипов тут же начали меняться и потянулись в стороны, сплетаясь с другими такими же измененными остриями, огибая Бергейна и уходя обратно в стену. Получившаяся конструкция отчасти напоминала средневековую клетку для повешения. <режисс> Рычал Бергейн, дергаясь в своей клетке. Каждое движение безумного бога доставляло ему немало боли. Будь на его месте обычный человек, хоть даже и высокоуровневый, уже бы умер. Но бог... Сложно сказать, сколько ему осталось и вообще убьют ли его 10 сквозных ран. В идентификационной подписи Бергейна, как и прочих хозяев этого мира, отсутствовало упоминание уровня или количества ХП. Внезапно мой взор вновь стал кристально чистым. Активация умения закончилась, я стал выше, крупнее и будто бы соткан из тьмы. Очень похож на своего покровителя». «Противник пойман, и я, кажется, зря потратил малого аватара». «Эх, ну ничего, все хорошо, что хорошо». Едва старик подошел практически вплотную к безумному богу и протянул руку, Биргейн заорал гораздо громче, чем за весь прошедший бой. Со всех сторон к нему устремились салатовые огоньки, на высокой скорости врезающиеся в тело своего создателя и растворяющиеся в нем». Через миг клетка тьмы треснула и рассыпалась на осколке. «А нет, все-таки не зря я активировал малого аватара».